Глава восьмая. Невеста для кощея Я аккуратно приземлилась перед крепким деревянным домом с треугольной крышей и окошечком на чердаке. Ставни открыты, из печи идет дымок. В соседнем дворе яростно залаяла собака. Хозяйка дома выскочила на крыльцо. Медового цвета волосы распущены, рукава рубахи закатаны по локоть. Красивая худощавая женщина. Лет ей на вид слегка за тридцать. Со здоровьем точно всё в порядке. Иначе вела бы совсем другой образ жизни. «Доброго утра, Меланья!» Я, задрав сарафан, выбралась из ступы и с наслаждением переступила с ноги на ногу. «Поговорить надо!» «Доброго утреца!» Она подозрительно оглядела меня и ступу. «Это с каких же пор ега поселением летает? Чем я такое внимание заслужила?» «Поговорить надо!» — повторила я. «Замуж хочешь?» Женщина громко расхохоталась. «Да ты ведьма-затейница! Кто ж меня замуж возьмёт? Толковым мужикам невинную юную девицу подавай. А за бестолкового я и сама не пойду. Ко мне скоро могут прийти. Давай быстрее говори, чего тебе надо. Сосватать тебя хочу. За Кащея, тихо сказала я. Чем тебе не толковый жених? За Кащея? задумчиво протянула милания Кощей-то толковый. Да только я ему для какой надобности. Вот об этом и поговорим. Я выудила из ступы узелок с пирожками от Василисы. Давай самовар ставь. За травяным чаем с пирожками я рассказала Милане все, что знала о Кощее. Молодильные яблочки — это хорошо. И то, что мужчина в соку. Она блудливо улыбнулась. Видать, хилые ему ведьмы попадались. Взрывной... Ну, так тут половина селения взрывных. Посмотреть бы на него еще да поговорить. «И посмотришь, и поговоришь», — пообещала я, оглядывая чистую избу. Хозяйка из Милани оказалась очень неплохая. Все вокруг натерто до блеска, по избе витают вкусные запахи. «Тебе-то в этом деле что за интерес?» Женщина проницательно взглянула на меня. «Надо, чтобы кощей девушек из селения в покое оставил», — ответила я. «Все равно другой такой, как ты, не найдет» и тебе хорошо будет, и ему, и всем вокруг». «Можно попробовать», – задумчиво сказала она. «Тогда полетели?» Я кивнула в окно на ступу. Мелания прихорашивалась недолго. Заплела роскошную толстую косу до колена, надела чистую белую рубаху, темно-синий сарафан, накинула на голову светлый платок. Когда мы вышли из дому, в соседних дворах поднялся теперь уже разноголосый собачий лай. «А ты собаку почему не держишь?» — поинтересовалась я, глядя, как Милане, задрав сарафан выше колен, осторожно залезает в ступу. «На что она мне?» — пожала плечами женщина. «Красть у меня нечего. Да и люди разные приходят часто. Охрипнет лаять. Коли Кощей жениться не захочет, ты меня назад привезёшь?» «Привезу», — пообещала я. «Но думаю, что вы друг другу приглянётесь». Вдвоём в ступе было тесновато. Узел с пирожками от доклики Милане держала в руке. Я пристроила блюдо и яблочко у себя в ногах. Филин ждал в лесу и взвился в воздух раньше, чем мы добрались до первых деревьев. Лететь, к счастью, пришлось на этот раз не слишком долго. По моим ощущениям, минут сорок. Равнина сменилась холмами, а затем и каменными горами. Филин начал снижаться, спускаясь все глубже в широкий каменный мешок. Вот птица сделала круг над ровной площадкой, образованной уступом одной из гор. Теперь я заметила там темную неровную арку, вход в пещеру. Весёленькое место. Сюда разве только на ступе и можно добраться. От площадки шёл крутой, почти отвесный спуск. Справа и слева высились толстенные вековые деревья, как только их корни смогли пробиться сквозь камень. Хотя нет. За первым огромным дубом видно обычную сухую тёмно-серую почву. Пещера, как я понимаю, для Кощея вместо дома, а роща рядом просто для прогулок? Или там запрятана знаменитая сказочная Кощеева смерть? Я с опаской посмотрела на пещеру. Ни одной ступы. А значит, здесь нет и ни одной ведьмы. Попрятались все по лесам вокруг стольного града? Или кто-то самый смелый уже побывал у главного злодея Лукоморья? Я осторожно посадила ступу между входом в пещеру и деревьями поближе к каменной скале. Филин свет всячески показывал, что дальше надо зайти в пещеру, однако сам туда лететь не собирался. А где же хозяин? Миланя с интересом огляделась. Я пожала плечами. Внутрь скалы забираться было страшновато. Вокруг не души. Только деревья шелестят листьями на легком ветерке. «Сейчас посмотрим». «Подождем тут, если что», — неопределенно ответила я. Из-за деревьев бесшумно вышел мужчина на вид лет 35-40 в черной накидке вроде мантии. Волосы цвета вороного крыла спадают на плечи, взгляд темных глаз рентгеновский, еще более пронизывающий, чем у Любавы. «Это что за гости?» суховато произнёс он. Никак как ещё одна царская невеста пожаловала?» В голосе мужчины мне послышались иронические нотки. «Доброго дня», — мой голос слегка дрогнул. «Доброго здоровица, улыбнулась Мелания. В её глазах появился маслянистый блеск. Взгляд Кощея немного смягчился. «Я действительно с отбора царя Данияра», — решительно произнесла я. «А кто бы засомневался?» Раздраженно бросил Кощей. С самого утра одна за другой шныряют. Никакого покоя нет. Малохольные ведьмы там дупло ищут, он показал на деревья за спиной. Какой баран только распустил слух про смерть Кощеева, которая в ларце в дупле запрятана, понапридумывали сказок. В зайце утка, в яйце игла, с досадой произнес Кощей. Где они видали такое, хотел бы я знать. Уже четверых царёвых невест за поисками поймал. Высшая ведьма тоже отличилась. Выход заколдовать пыталась. Кощей широким жестом показал на пещеру. Это чёрненькая, что помоложе, торгуется, как на ярмарке. Чего, мол, мне дать, чтобы до конца отбора меня не было не видно, не слышно? Ещё и часть золота в казну вернуть просит. Бабка древняя пришкандыбала, настойчиво предлагала мне себя в жёны. — Сочувствую. Я с трудом сдержала улыбку, представив безумное утро Кощея Бессмертного. — Им посочувствуй, — буркнул он. — Ты сама-то с чем пожаловала? Коли тоже торговаться или колдовать тут собираешься, так можешь сразу улетать на все четыре стороны, пока я добрый. Больше всего мне хотелось так и сделать. На доброго Кощей был не слишком похож. — С хочу побыть. Я заставила себя смотреть в недовольные бездонные глаза. Ты, говорят, невесту никак не можешь найти. Вот и привезла Миланю к тебе познакомиться. Может, до чего путного договоритесь? Пирожки с собой прихватили. Пирожки, говоришь?» Кощей с интересом посмотрел на Миланю, его голос тут же смягчился. «Ну, пошли, побеседуем». Бессмертный злодей провел нас каменным коридором в высокую, просторную и неожиданно светлую пещеру. У стены сидел на выступе Филин, свет с открытыми глазами. Похож на нашего, но крупнее и чуть темнее. Я с любопытством огляделась. Ожидала всего. Груды костей и черепов, заточенных девиц, заколдованных жаб или змей. Но только не этого. Пещера была обставлена лучше горницы в царских палатах. Широкая двуспальная кровать небрежно заправлена ярким вязаным покрывалом в разноцветную полоску. Массивный деревянный стол покрыт светлой скатертью. На табуретках мягкие подстилочки. У каменной стены настоящая печь. За столом пристроилась женщина лет шестидесяти, кого-то мне напоминающая. Она увлеченно жевала ярко-красное хрустящее яблоко. В миске на столе высилась горка яблочных огрызков. «Все, хватит, не увлекайся», — бросил женщине Кощей. «Захочешь, через месяц другое прилетай, может быть, и еще дам. А пока, как договаривались, прогуляйся, посмотри, нет ли кого еще с вашего отбора». Если заметишь очередную царёву невесту, зови. — Так вот она, Олеся. Женщина ткнула в мою сторону пальцем. — Её я и так вижу, — поморщился Кощей. — Эх, да что ж мне везде с утра кошачий дух мерещится? Он принюхался. Женщина вышла из пещеры. Мой взгляд остановился на знакомой клюке, прислонённой к столу. Жёлтый с весёлой картинкой, вырезанным сверху черепом. Значит, бабку, которая к кощею в невесты рвалась, он ни во что не превратил, а просто накормил молодильными яблоками в безумном, судя по огрызком количестве. Надеюсь, с остальными ведьмами тоже всё в порядке, и Кащи просто разогнал их из своих владений. «Ну как тебе жилище?» Он с интересом взглянул на Миланью. «Порядок бы тут навести», — протянула та. Половички положить, завесу какую у входа повесить, скотерку постирать, и совсем хорошо было бы. «Верно говоришь», — с одобрением в голосе признал Кощей. «А займись-ка ты, милания самоваром. Сообрази что-нибудь к вашим пирожкам. Посмотри, что где лежит, а мы пока со свахой пройдемся, поговорим». Он кивнул мне на ход из пещеры. Выходя, я оглянулась. Милания уже ковырялась в огромном, грубо сколоченном шкафу без ножек, где у Кощея хранились продукты. Быстро же она освоилась. «Ну что, ведьма, чего за услугу потребуешь, коли мне невеста подойдёт?» — насмешливо спросил Кощей, когда мы вышли к ступе. «Ничего», — ответила я. «Прям так-таки ничего», — он прищурился. «Ни яблочек молодильных, ни золота». «Ну, от молодильных яблочек не откажусь», — признала я, — «но требовать их не буду». «Занятная ты, Ега. Кощей покачал головой. «Любая ведьма за такую услугу несусветную цену заломила бы милани «Милане-то мне глянулась, может быть, и женюсь. Посмотреть на неё получше надо. Так что ты сейчас пирожочек с чаем съешь и оставь нас. Мы дальше без тебя разберёмся, что да как». «А яблоками я тебя, пожалуй, всё же угощу. На сколько годков омолодиться хочешь?» «На пять», — подумав, решила я. «Если вернусь в свой мир, внезапное омоложение на десять лет и больше вряд ли получится объяснить». «Скромничаешь», — недоверчиво взглянул на меня Кощей. «Что ж, услуга за услугу. Не люблю должным быть. Ты после пирожков улетаешь, а я тебе молодильные яблочки даю». «Слушай, не могу я вот так улететь», — возразила я. «А если вы с Мелани не договоритесь, кто ее назад домой повезет?» «Если не сговоримся, я сам ее прямо к дому доставлю», — пообещал Кощей. «Только, думаю, сговоримся. Хорошая она вроде баба, спокойная, домовитая», — он сморщил нос. «Но откуда здесь кошачьим духом пахнет?» Я никакого запаха кошек не слышала, однако Кощея он беспокоил. Бессмертный с недовольным видом по-собачьей принюхивался к воздуху. «Я в ступе с котом летала», — сказал я. «Может, там запах остался?» «Да нет, этот дух пораньше тебя появился», — буркнул Кощей. «Как будто один разговорчивый кот Баюн неподалеку бродит», — громче добавил он. «Несколько лет уж тут не появлялся». «Объявился сегодня, что ли?» «Объявился, объявился!» Ворчливо отозвался откуда-то Мурчик. «Хозяйка у меня ведьма мирная, но малахольная, и с тобой совсем не знакома. Надо ж проследить, чтобы все в порядке было». Он соскочил сверху со скалы и плавно приземлился на лапы рядом со мной. «А то уже трех жаб встретил, и одну змею!» — продолжил кот. «Нечего было по дуплам мою смерть искать», — бросил Кощей. «Пусть теперь тут комаров и мух половят до конца царского отбора. Как женится царь Данияр? Ну или помрет, так они облик человеческий обретут. Воздухом подышат, подумают хорошо, как с Кощеем разговаривать. А ты, значит, к ведьме теперь прибился?» Он неприятно усмехнулся. «Я уж было подумал, побродил ты по свету и решил вернуться!» Зелёные глаза Мурчика опасно полыхнули. Чёрная шерсть встала дыбом. «Я тебе не скомарок сказки рассказывать!» — прошипел кот. «И не медведь ручной на цепи сидеть!» «С характером, зверь!» — Кощей с усмешкой кивнул мне на Мурчика. «С цепью я, может, погорячился!» «Сам виноват, нечего было меня злить!» Я вздохнула поглубже. Могла бы и насторожиться, когда кот так легко согласился остаться в царских палатах и начал выспрашивать о моих планах. Не знаю, чем Мурчик в свое время разозлил Кощея, но сейчас кот прямо напрашивается на неприятности. «Мне не нужны молодильные яблоки!» — выпалила я. Прозвучало это совсем не к месту. Кощей посмотрел на меня с легким удивлением. «Хочешь чем-то отплатить, оставь мне кота!» — продолжала я. Главный злодей Лукоморья недоуменно сморгнул и вопросительно взглянул на Мурчика. «Говорю же, ведьма хорошая, опытная, но малахольная», — меланхолично прокомментировал тот. «Делать мне больше нечего, кота со скверным характером насильно тут задерживать», — бросил Кощей. «Все равно ведь удерет. Пошли лучше посмотрим, что там Милане на стол выставила». Мурчик подморгнул мне азарным глазом и степенно двинулся за кощеем. Странно они общаются. Можно сказать, на равных. Хотя с Мурчиком по-другому, наверное, и не получится. В пещере к запаху пирожков прибавился аромат заваренных трав. Скатерть на столе Милане заменила на белую с красными вышитыми узорами по краям. В центре стола стояло расписное блюдо с пирожками. В трёх чашках аппетитно дымился травяной чай, а глиняная бутыль и маленькие стаканчики на столе прозрачно намекали, что будет не только чай. Пол в жилище кощей оказался чисто выметен. Разрумянившаяся Миланя встретила нас улыбкой. «Уже думала выглянуть вас позвать, пока чаёк не остыл», — пропела она. Бессмертный злодей стал похож на Мурчика, увидевшего миску сметаны. Я вздохнула с облегчением. Первый этап кастинга на роль невесты Миланя прошла блестяще. Хорошо бы Кощей с ней сошёлся. Девушки из её поселения сразу заживут спокойно. Вряд ли Милане там найдётся замена. Кощей бессмертно остепенится и оставит селянок в покое. Я уже вижу, что пара может получиться очень неплохая. «Кис-кис», — радостно позвала Милане, увидев Мурчика. «Хорошо, что котик есть. А то я тут уже двух мышей видела. Сметанки ему налители молочка». «Обойдусь», — буркнул кот. От неожиданности Милане плюхнулась на табурет. Её глаза округлились. «Не хочешь здесь ничего есть? Всё врагом считаешь», — поднял бровь Кощей. «Брось, ты ж один такой на всё лукоморье. Бессмертный говорящий кот Баюн. Это, Меланюшка, кот особый», — чуть насмешливо проговорил он. «Архивредный и чересчур вольный. Что хочет, то и делает, и никто ему не указ». Сейчас вот за хозяйкой своей явился. С ней, я так понимаю, отсюда и улетит. А насчёт мышей не переживай. Нормального кота заведём. Не говорящего и без гонора. Я с удовольствием отметила и Миланюшку, и особенно у нас. Мы расселись за столом. Мурчик устроился на полу между мной и кощеем. Я заметила, что кот напряжён. Вроде лежит почти как обычно, но не расслабляется и глаз ни на секунду не прикрывает. Взгляд зелёных кошачьих глаз направлен на кощея. Тот дотронулся до скатерти и что-то пробормотал. Кувшин поднялся над столом и принялся сам разливать по глиняным стаканчикам мутноватый напиток медового цвета. Затем на скатерти появились три мисочки с ароматным яблочным повидлом и расписные деревянные ложечки. Я старалась не слишком таращить глаза. Настоящая Ига вряд ли удивилась бы чудесам в пещере кощея. «Батюшки!» Ахнула Милания. Это я что же, с катертью самобранкой стол застелила? У меня обе скатерти самобранки, с удовольствием ответил Кощей. Потом покажу, как с ними обращаться. Он поднял свой стаканчик. Ну, со знакомством приятственным. Кощей и Мелани приложились к мутному напитку. Я поднесла его к губам, вдохнула запах мёда, трав и ягод. На место поставь. Негромко с нажимом заговорил Мурчик. «Тебя эта наливочка с первой чарки с ног собьет, а нам ещё назад лететь». «Не пойму, кто над кем хозяин», — выразительно хмыкнул Кощей. «Когда такое было, чтобы ягу наливка Кощеева с ног сбивала?» «Её всё с ног сбивает», — флегматично сообщил кот. «Если напоишь, сам не рад будешь». Из любопытства я всё же осторожно пригубила мутный напиток. Хорошо, что Мурчик предупредил. Наливочка оказалась приторно-сладкой и очень крепкой, почти обжигающей. Она больше напоминала настойный на травах спирт с медом и ягодным соком. Под уничтожающим взглядом Мурчика я поставила стаканчик на стол. «Варенье-то, надеюсь, твою хозяйку с ног не собьет?» — насмешливо спросил Кощей. Варенье оказалось выше всяких похвал. Яблочный аромат витал в воздухе и, казалось, окутывал тело, проникал под кожу. Терпкий травяной чай делал вкус уваренных сладких яблок еще приятнее. Я начинала чувствовать себя лишней. Кощей с Меланей вовсю флиртовали и обменивались выразительными взглядами. Надо поскорее допивать чаек и улетать. Пара явно была не прочь перейти к следующему, более интимному этапу знакомства. Мурчик помалкивал. Он уселся у табурета и, склонив голову, внимательно наблюдал за мной. Хорошо, сидим, крякнул Кощей. «Жаль соседа-змея тут нет». Я промолчала. «Хорошо, что змея нет. Я не испытываю ни малейшего желания лишний раз встречаться с положившим на меня глаз Горынычем. Тем более, если змей хлебнет при мне кощеевой наливке. «Олеся, сколько ведьм на отборе?» — поинтересовался Бессмертный. «Десять». «Значит, пятеро вас осталось. У тебя есть все шансы победить», — широко улыбнулся он. Высшая ведьма сейчас на болоте комаров ловит. Остальные бестолочи, одна чёрненькая у тебя в соперницах остаётся. Так что думай. Коли царь мужья не нужен, могу со змеем договориться. У него пересидишь. Вас же почти наверняка после меня к нему с каким-нибудь новым дурным заданием отправят. С огнём Данияр играет. На ответ напрашивается. Я часть ведьм заколдовал, змей ещё какую-нибудь штуку отколет. Превращение высшей ведьмы в жабу меня почти порадовало. С местного болота она вряд ли сможет пакостить конкуренткам. После отбора, когда Лукерий обретет человеческий облик, ей уже не будет смысла делать мне гадости. А вот предположение о следующем задании Данияра меня тревожило. Лететь к змею я не собиралась ни по заданию царя, ни по протекции кощея. С Горынычем пусть Любава общается, если она так хочет стать царицей. Интересно, кого еще из ведьм заколдовал кощей? Впрочем, это я и так узнаю, когда вернусь в царские палаты. «Мы со змеем знакомы», — нейтрально улыбнулась я, не отвечая на любезное предложение Кащея. «Соседи, можно сказать», — вставил Мурчик. Внезапно заныли десны там, где давно не было двух зубов, сверху с краю. Вставить я их так и не дошла. Вроде не видно, есть особо не мешает. Я еле сдержалась, чтобы не поморщиться. Подозреваю, что яга должна знать какие-нибудь заговоры и рецепты от зубной боли, но я-то не яга. Боль становилась сильнее. Я машинально провела языком по деснам. Оттуда торчало что-то широкое и острое. Зубы! Недостающие зубы росли, увеличиваясь с каждой секунды. Я чуть не выронила ложку. Это еще что такое? Я машинально перевела взгляд с Кащея на миланию Она менялась на глазах. Разглаживались мелкие морщинки под глазами. Фигура становилась ещё стройнее, овал лица чётче. «Ну вот, другое же дело», — с удовольствием заявил Кощей, переводя взгляд с неё на меня. «А то на пять лет не то, не сё». «Да, другое дело. Лет пятнадцать давай», — одобрительно кивнул Мурчик. Миланя вскочила и уставилась на своё отражение в самоваре. «Батюшки!» «Да я ж девкой почти так и смотрелась!» Её глаза засияли от удовольствия. Она, чуть приплясывая, завертелась у самовара. Я приподнялась и с опаской взглянула на отражение со своей стороны самовара. Так я выглядела лет в двадцать пять. Чуть худее, чётче контуры фигуры, намного моложе лицо. «Я об этом не просила!» — выпалила я. «И впрямь, малохольная! усмехнулся Кощей. Старые ведьмы передрались бы смертным боем за варенье из молодильных яблочек. А ты еще чем-то недовольна. Очень хорошо получилось. Неожиданно встал на его сторону Мурчик. Просто красавица писаная. Я раздраженно покосилась на кота. Нашел, чему порадоваться и в чем поддержать Кащея. А наливочке, значит, предупредил, а о такой мелочи, как молодильное варенье, промолчал. «И что мне в таком виде к царю Данияру лететь?» – возмутилась я. «Мы так не договаривались. Там и так озабоченный царевич по ночам приключения ищет, а царь невесту выбирает. Не хватало мне еще к ним в таком виде заявиться». О том, какие сложности меня ждут в моем мире, я сказать не могла, но главная проблема была именно в них. «Не хочешь к царю лететь, так не лети», — рассудительно произнес подвыпивший Кощей. «Хочешь, повредим тебе ступу и будем тут до конца отбора ее чинить. Или к соседу змею отправляйся». «Кстати, что там за царевич такой, которому по ночам не спится? Могу его в летучую мышь превратить на месяц-другой? Полетает, подумает, глядишь, и не будет больше ведьм тревожить». К змею я не собиралась ни в коем случае. Засесть у взрывного кощея вместе с мурчиком и изображать починку ступы тоже опасно. Кот быстро доведёт бывшего хозяина до белого коленя. «С царевичем я сама разберусь», — упавшим голосом сказала я. «Спасибо за угощение». «Нам, наверное, пора». Улетали мы под бурный восторг Милании по поводу стремительного омоложения. Кощей смотрел на нее так, что было ясно. Только и ждет, когда я оставлю их вдвоем. Эта пара должна сложиться, если я хоть что-то понимаю в семейной психологии. А заказной Кощеевой... Пусть кто-нибудь другой из ведьм поохотится.